Глава 18. 13 июня. Севах, Александр. Едва мы заехали на территорию казармы, как через маленькое пуленепробиваемое стекло монстра, я увидел стоящую около входа в нашу казарму полицейскую машину. Честно говоря, немного стало жим-жим, не иначе, как по нашу душу приехали. Неужели вычислили, кто тут в городе последние несколько дней валит местных бандитов? Потом пригляделся. Полицейская тачка одна, рядом стоит плащ. Тут же Саныч, счастливо размахивающий руками, и Марк с Герой, а около них двое местных полицейских. Когда наша колонна въехала на территорию двора, полицейские разом сбледнули, Я это прям через стекло увидел, а наши пацаны обрадовались. Вон слива, слива лыбится во все 33 зуба. Хотя... Нет, не думаю, что они нас арестовывать приехали. Двое ментов с нами точно не справятся. Мы-то пока на монстре ехали, вооружились по полной программе. Тут же оружие чуть больше, чем до хрена. Добрый день, настороженно сказал я. Едва мы припарковались, и я вышел из монстра. «Здорово, пацаны!» — радостно закричал Слива и полез обниматься к Собровцам. Следом за ним, не обращая никакого внимания на полицейских, полезли здороваться ко всем прибывшим и остальные наши хлопцы. Полицейские так и остались стоять на месте. В руках одного я заметил блокнот. И попыток всех тут построить они не делали. Уже хороший знак. Хотя я сильно сомневаюсь в том, что кто-то из наших ребят даст заковать себя в наручники. — Нас тут, конечно, не очень много, чуть больше шестидесяти человек, но желающих отправиться в местную тюрьму, думаю, точно нет. — что произошло? — повторил я свой вопрос. — Да вон, два утырка захотели наш плащ угнать, — радостно произнес слива, пожимая руки Рифу и Апрелю. — Гера их засек, мы их немного помяли и мусоров местных вызвали. Тут он резко покосился на полицейских и сразу же исправился. — Местных полицейских! «Кто хотел мой грузовик угнать?» Тут же выдвинулся вперед мага. «Где они?» Ван в тачке сидят!» Тнул пальцем на полицейскую машину Гера. «Господа полицейские, отдайте их нам!» Тут же воскликнул звонкий голос мамули. «Мы их отучим чужие машины угонять!» Не обращая никакого внимания на полицейских, наша толпа разом шагнула к их седану. Протиснувшись сквозь толпу ребят, Я увидел сидящих на заднем сиденье двух молодых парней. Это количество вооруженных до зубов мужчин, которые окружили полицейскую машину. У них глаза были с чайной блюдца. И, мягко говоря, они были, ну, очень бледные. И еще они были достаточно сильно избиты. У обоих разбиты носы, губы, под глазами синяки, даже фингалы. Видать, их наши хорошо обработали. Так... Стоять тем, рявкнул один из полицейских, второй тоже был немного бледноват. Их будут судить в соответствии с законом, и самосуд нам тут не нужен. Да ладно, командир, пробасил подошедший большой. Может договоримся, мы их лучше отучим, сюжэ убрать. От этой картины я только и что засмеяться. Маленький невысокого роста полицейский, который сиился показать свою значимость и Большой Вася, раза в два с половиной его больше, и мушкетеры, блядь. Вон, немцы уже свои тесаки достали. Хлоп! Взревела бензопила, и котлета, держа ее на вытянутых руках, газует, практически прижимая к заднему боковому стеклу полицейской машины. «Отдайте их нам!» — повторил паштет. «Стоять всем!» — почти срываясь на визг, закричал этот полицейский. Видимо, он действительно подумал, что мы настроены очень решительно. И сейчас котлета просто распилит тачку и вытащит оттуда двух незадачливых угонщиков. «Кто старший?» — снова взвизгнул полицмен, стараясь перекричать работающую бензопилу. Я махнул котлете рукой, и он, вздохнув, заглушил бензопилу. «Я старший», — сказал я. «Показания мы сняли. Наведите порядок среди своих людей». Пытаясь сохранить лицо, обратился ко мне полицейский. «Завтра этих двоих будут судить, и они получат по всей строгости закона». «Чё тут произошло-то?» — спросил Корж. «Это вам ваши люди расскажут», — тут же быстро ответил полицейский и, кивнул своему напарнику, сел в машину. «Всего доброго», — сглотнув, быстро сказал второй полицейский и очень шустренько юркнул туда же. Уроды, млять! Зло ударил кулаком по стеклу полицейской машины мага. Это вы мне не попались. Слышь, менты, может все-таки договоримся и вы отдадите их нам? Мы все расскажем. Внезапно заорал в салоне один из молодых парней. Только увезите нас отсюда. Прошу вас отойти от машины и дать нам проехать. Услышали мы матюгальник голос полицейского. Он хоть и старался выглядеть грозно, но по его словам я понимал, что он очень и очень нервничает. Эти двое сзади вообще как просто не выглядят. Да и полицейские не лучше. Еще бы. Пришли угонять тачку, а их приняли, вызвали ментов. Потом приехали больше десяти автомобилей, из них высыпали крепкие вооруженные бойцы. Узнав, чем делать, те стали выдвигать предложение, что надо сделать с угонщиками. Походу, по приезду в полицейский участок обоим угонщикам нужно будет отмывать штаны, а, возможно, и полицейским тоже. Мушкетера, как обычно, отличились. Котлета своей бензопилой напугал всех до усрачки. Да и упырь с он, вон, тесаками по стеклу поводили так, что у меня аж мурашки по коже побежали, и еще рожи скорчили. Но что-то у вас произошло-то, снова спросил я у слива, когда полицейская машина наконец-то вырвалась из нашей толпы и, завывая сиреной, уехала со двора казармы. Гера пошел на улицу. Увидел, как двое залезли в Магин грузовик, начал рассказывать Слива. Прибежал за нами, мы туда. Подбежали к грузовику, а они, уроды, уже провода подбирают. Рокеты то хотим сломали?» — спросил Грач. «Саныч не дал», — вздохнул Слива. «Мы хотели». — Да они их чуть не убили, — хмыкнул Саныч. — Били так, что я думал, все, забьют сейчас насмерть. Еле оттащили их с Герой от этих двоих. — Связали, вызвали полицейских. — Зачем? — спросил кто-то из ребят. — Не могли их где-нибудь тут прикопать? — А я говорил, — ткнул пальцем Саныча Марк. — А вы все? — Нет, нет, пусть живут. «Меня тут не было, Хмуро сказал мага и направился к грузовику. «Как же я рад вас всех видеть!» — довольно произнес Слива и снова полез обниматься к пацанам. Поговорив еще несколько минут про незадачливых угонщиков, все дружно ринулись в казарму. Приехавшие ребята делились своими впечатлениями о городе, стене, зверях и так далее. Думаю, пока мы ехали сюда от стены, они крутили головами на 360 градусов, и сейчас каждый из них выражал свои чувства и эмоции. Потом некоторые из них пошли смотреть местные машины. Хохот, вернее ржание апреля я слышал даже сидя в казарме. Потом ржание стало сильнее, видать, к нему присоединились другие наши приехавшие ребята. Ну а я пока беседовал с Туманом и Грачом. Они рассказывали, как у них все прошло, как прорывались к воротам, как там дела в нашем Таусе, девчонки, как наши там, и как ехали сюда от ворот. В общем, новостей было море. Сидели мы так, наверное, пару часов точно. Людей шо на его самого пацаны тут же оттеснили в сторону. Да они и сами ушли в дальний угол и терпеливо сидели там. К ним нет-нет, да подходил периодически кто-то из наших ребят. Все тут же перезнакомились и думаю, что подружились. Ну, какие планы дальше? спросил у меня Туман, когда уже мы рассказали, как у нас тут все прошло и как мы отстреливали местных бандитов. Да такие же, пожал я плечами. Нам нужен белосхватальчиков. Нем, знаешь, где его можно взять? Знаю. Когда выдвигаемся и на чем едем? «Едем на Монстре. Думаю, что можно послезавтра. Сколько человек нам нужно?» «Человек двадцать будет достаточно», — немного подумав, — ответил нем. «Ну и тачки у них, мужики!» — выпалил появившийся рядом Апрель. «Собровцы правильно сказали. Ведра!» «Яра!» — окликнул я ученого, увидав его проходящего мимо нас. Тот остановился и посмотрел на меня. Когда сможешь починить свой прибор и начать искать энергию для ворот? Завтра все будет работать, быстро ответил тот и пошел дальше. Тут я почувствовал легкий толчок бок. Толкнул меня туман и, показав на сидящих стороне шуна и его людей, спросил: "С этими, я так понимаю, у вас все нормально? Ну да, пацаны не глупые, гнили вроде как за ними нет. Думаю, им надо рассказать, кто мы и откуда. «Уверен?» — удивился я. «Не рановато?» «Они и так уже нас рисовали, сидя на кресле рядом с нами, добавил грач». «Вы бы видели, как они монстра изнутри разглядывали?» «И хаммеры с баги, особенно вон тот, с краю. Это фуг». «Ладно, зовите их, я вздохнул». «Апрель, что с хаммерами?» «Оба бронированных установим за пару дней. Будут как новенькие. Запчасти есть, стекла есть». «О, как удивился я! Вы что, с собой даже стекла привезли?» «Конечно!» — довольно хмыкнул Апрель. «Грач нам сразу сказал, что, возможно, по нам будут стрелять, когда мы будем прорываться в этот город. Вот мы и набрали с собой всего. Так что стекла поменяем, дырки замажем и покрасим из баллончиков. Тут не до красоты. Обычный хаммер. Еще проще восстановить. Вот с плащом придется повозиться. Арканита у нас тут нет. Придется все сначала срезать» а потом наварить заново защиту, уже из местного железа. Но Макару в любом случае ребята помогут. Думаю, что несколько дней, и его грузовик будет в строю. Баги живее всех живых. Им такая поездочка даже на пользу пошла. Отмыть только надо. «Звали?» — спросил у нас подошедший со своими ребятами шум. Все шестеро смотрели на нас немного настороженно. Я бы даже сказал с небольшой опаской. — Присаживайтесь, пацаны, — показал я им на несколько свободных стульев. — Разговор есть. — Шун, сразу вопрос тебе. — Ты в них уверен? — я показал на ухо Итана. — Разговор не для посторонних. Оба названных новым братка тут же напряглись. — Спокойно. Никто вас убивать не собирается, — поспешил я их заверить. — Просто информация не для посторонних ушей. Уверен, кивнул Шун и посмотрел на них двоих. Мне кажется, в то, что мы им сказали, они не поверили. Больно рожа у них были офигевшие. Даже тот же Шун, который, пипец, как умеет контролировать свои эмоции, и этот завис. Он только рот открыл и завис. «Да ладно!» — нервно хихикнул ответ Шитан. «Заливайте!» «А смысл?» — удивился я. «Вы же видите наши машины, обвесы?» Я показал рукой на грача. Тот так и сидел в своем. «Вы видели аппаратуру в машинах? Правда, в плаще Макара, который ребята отбили у хватальщиков, эти самые хватальщики все разломали и выдрали с корнем. Там только провода остались. Или у вас тут где-то еще такое же есть?» «Да нет тут у нас ничего такого», — глядя перед собой в пол, произнес шум. «Надо же...» другой мир я же говорил вам пацаны что они явно не с этой и он запнулся планеты выпалил сливой и засмеялся ну типа того больного необычное стране какие-то а теперь все понятно и что дальше дальше вы делаете то о чем мы с вами договаривались ответил я ну а мы действуем согласно нашему плану — Они у нас очень большие, — улыбнулся Туман. — Планы на ваш мир. — Мы вот думаем его с ног на голову перевернуть, в хорошем смысле этого слова. Рифня, кстати, сказал, что Туман по возвращению в Таус обмолвился ребятам, что, скорее всего, я решусь остаться в этом мире и наладить тут выпуск автомобилей. Вот же, блин, Туман действительно оказывался прав. Он, оказывается, еще быстрее меня до этого допер. Но сначала нам надо найти наших друзей, продолжил я. Прорываться в лос, как только что прорывались они сюда, я кивнул ребят, у нас больше желания нет. Поэтому мы для начала решили захватить белосхватальщиков. Шестеро ребят аж дернулись после моих слов. Наша помощь нужна? спросил ухо. «Этот ухо вообще был лихой парнишка. Видел я его в момент, когда бандитов мочили и на стене. Нормальный пацан. Боевой такой, да и там такой же. Думаю, что рядовыми боевиками они точно не будут». Не зря все-таки Шун оставил живыми после уничтожения авторитетов. «Нет, мы сами. У вас есть свои задачи. Набирайте людей. Наши пацаны вас пока поохраняют, пока вы на ноги не встанете». А, вот еще, я вспомнил одну вещь, нужно будет рассчитаться с Фимом из сервиса. Я так понимаю, что оба джипа, которые мы у него взяли, уничтожены? Да, вздохнул Туман, мы оба взорвали, когда прорывались. Больно звери злые были, и один из камеров тоже пришлось взорвать, на котором Сема в плаща на таран взял. Как Сема, кстати, спросил я. «Док сказал нормально», — ответил грач, показывая рукой на кровать, где лежал наш водила Камикадзе. Рядом с ним был док и, кажется, делал ему укол. Несколько дней и будет как огурчик. Даже в местную больничку не надо. «Так что с джипами делать будем?» — напомнил. «А на то как-то неудобно перед Фимом. Он нам еще пригодится». «Есть идея», — я посмотрел на часы. «Завтра решим вопрос с джипами. Фим будет доволен». А сейчас уже поздно. Я посмотрел на часы. Сейчас давайте располагаемся окончательно. Ужинаем и спать. Сегодня был тяжелый день. Туман посты. Само собой, буркнул тот вставая со стула. Ну тогда все, стал я подводить итоги разговора. Завтра готовимся. Решаем все вопросы. Туман, с тебя 20 человек. Нем, думай, что нужно с собой. И послезавтра выдвигаемся. Кстати, Нем, можешь рассказать им... Я кивнул нашу на его людей. Что ты видел в нашем мире? Как тебе там, кстати? Нем молча показал оба больших пальца.